Мой лорд, невероятно разгневанный Веспасиан просто-напросто ворвался в покое Фулгрима. Впрочем, доспехи лорд Командера, как и всегда, сияли полировкой и превосходной смазкой. Раскрасневшись и разбрасывая ногами мешавшие пройти обломки мрамора и куски сломанных мальбертов, Веспасиан наконец добрался до своего примарха, неподвижно сидящего перед статуями изображавшими двух капитанов боевых рот легиона. Фулгрим почти безразлично взглянул на разъяренного лорд Командера, Итого вновь неприятно поразили изменения, появившиеся в характере повелителя. То, что началось на Лаэре, многократно ухудшилось после визита к воителю и его 63-й экспедиции. Четырехнедельное путешествие в Варпе от Ауреи до Калинида показалось Веспасяну самым странным за все десятилетия, проведенным им в рядах детей Императора. Примарх окончательно скрылся в своих покоях, не желая никого видеть и не отдавая никаких приказов. А в Легионе началось странное брожение и ползли нелепые слухи. Апотекарий Фабиус разрабатывал и внедрял все больше и больше неизвестных препаратов, которые, попав в жилы десантников, оказывали на них недопустимое разлагающее мораль и снижающее боевой дух влияние. И только Слепой не мог видеть того, что с молчаливого одобрения Эйдалона и самого Фулгрима уже несколько капитанов Легиона отдавались декаденству и на глазах утрачивали верность принципам Великого Похода. Лишь четыре или пять рот, чьи капитаны напрямую подчинялись Веспасяну, и были его давними друзьями, сохранили верность идеалам Хемаса. Но лорд командер понимал, что их усилия не остановят всеобщее разложение. Он вертелся, как белка в колесе, всеми силами пытаясь найти лазейки в жесткой иерархии Легиона и ослабить пагубное влияние приказов Эйдалона и попущений Фулгрима. Все последние дни Веспасиан обивал пороги примарха с требованиями об аудиенции, но даже его пост, третий по значимости в Легионе, не открыл перед ним золотые двери. Наконец сегодня, сидя в Гелиополисе и наблюдая за галлолитической трансляцией атаки на ДС-191, Веспасиан увидел то, что окончательно его доконало. Происшествие со второй ротой. Не в силах сдержаться, он пробежал по коридорам и палубам гордости императора и сходу ворвался к фулгриму. «Веспасиан?» Лениво обернувшись, примарх секунду бессмысленно смотрел на него, а затем вновь обратил на статую взгляд, вмиг ставший внимательным и цепким. «Как идет бой?» — спросил он через плечо. Лорд-командер постарался успокоиться и взять под контроль кипящий внутри гнев. «Подходит к победному концу, мой лорд, но...» «Превосходно!» — перебил Фулгрим. И Веспасиан лишь теперь заметил лежащие перед примархом три меча. Огненный клинок указывал на скульптуру Мария Вайросиана. Проклятый серебряный меч Лаэра поблескивал у каменных ног Юлия Каэссарона. Наконец, странное грубое оружие с золотой рукоятью и темно-серым лезвием лежало поверх груды обломков камня, когда-то бывших третьей фигурой композиции. По оставшемуся почти нетронутому мраморному лицу Виспасиан понял, что изображала она Соломона Диметра. Повелитель не сбился с настроя лорд-командер. Почему капитаны Вайроссян и Каэссарон были отозваны на гордость императора вместо оказания поддержки второй роте? Если бы не появление Люция и Тарвица, Соломон и все его люди наверняка погибли бы. «Они спасли капитана Диметра, удивленно произнес Фулгрим. И Веспасиан поразился, заметив легкую гримасу недовольства на его лице. «Какой бравый поступок!» Лорд-командер решил идти до конца. «Да, хотя их храбрость не понадобилась бы, поскольку первая и третья рота находились в паре минут от взлетной палубы станции. Почему их отозвали?» «Ты что, допрашивать меня вздумал, Веспасиан?» Раздраженно огрызнулся Феникс. «Я лишь исполняю приказы воителя. Неужели ты уверен, что лучше него знаешь, как бороться с врагом?» Удивленный столь странным ответом, лорд-командер пожал плечами. «Со всем моим уважением, повелитель, воителя сейчас нет с нами. Вполне возможно, он даже не знает, что сейчас дети Императора сражаются с орками, и я не понимаю». Улыбнувшись, Фулгрим жестом прервал его и поднял темно-синий клинок с обломков статуи Соломона. Воитель знает все, друг мой, и что самое главное, он, как и я, понимает, что эта битва, столь доблестно выигранная нашим легионом, была вовсе не с зеленокожими. — А с кем же тогда мой лорд? — требовательно спросил Веспасян. — Я уверен, что вправе знать это. Она должна была стать первой частью грандиозного сражения с чудовищной несправедливостью, обрушившейся на нас, должна была очистить наши ряды от тех, кто увяз в отживших своих догмах и закостенел слепом повиновении лжецам. Тех, кто никогда не решился бы последовать за Воителем, ныне ведущим своей армией к иствану на кровавых полях которого начнется отмещение предателям Великого Похода. Воитель направляется в систему Истван, повторил Веспасиан, не поспевающий за мыслями Примархия, Но зачем? Простите, я не понимаю, как это вообще связано с нашими нынешними делами? За тем, что именно там лежит Рубикон, который ему суждено перейти, дорогой мой Веспасиан. Голос Фулгрима наполнился силой и чувством. «Там воитель совершит первые шаги по новому пути, пути, что приведет его и всех нас к славной эпохе чудес и совершенства». Веспасян изо всех сил пытался уследить за мыслью примарха и разобраться в его речах, понемногу становящихся бредовыми. К тому же, грубый меч в руках Фулгрима притягивал взгляд, он казался живым. От него исходила неясная угроза, и, похоже, жаждущим чьей-то смерти, быть может, самого лорд-командера, решительно выбросив из головы дурацкие суеверия, Веспасян спросил, «Разрешите говорить прямо, повелитель!» «Разумеется, Веспасиан!» — обрадованно воскликнул Феникс. «Ты всегда должен говорить прямо, честно и открыто, и самое главное — свободно, ничем не ограничивая себя. Скажи, слышал ты когда-нибудь о философе Древней Земли по имени Корнелий Блайк?» «Нет, мой лорд, но я хотел...» «А тебе стоило бы почитать его труды, Веспасиан!» — возбужденно болтал Фулгрим. Он приобнял своего лорд-командера за плечи и повел его к огромной картине в углу комнаты. Юлий открыл для меня дивный мир его книг, и теперь я представить не могу, как жил во тьме, ничего не ведая о них. Эвандер Тобиас также высоко ставит творение Блайка, хотя он уже староват для того, чтобы насладиться всеми возможными способами, описанными на страницах Корнелия. Феникс подтолкнул Веспасиана в бок. «Ты ведь понимаешь, о чем я, да? Мой лорд, прошу вас!» Приложив палец к губам, Фулгрим развернул лорд-командера лицом к картине. «Тише, Веспасян! Вот на что тебе стоит полюбоваться!» Все вопросы, которые лорд-командер секунду назад готов был обрушить на своего примарха, в одну секунду вылетели у него из головы, изгнанные чистым ужасом, обретающимся на полотне. Это, несомненно, был портрет Фулгрима, но какой! Прекрасный образ Феникса постоянно искажался, подмигивал, расплывался. Кожа то обтягивала череп, то свисала с костей. Губы алчно кривились в ожидании неминуемого насилия и смертоубийства. Броня существа выглядела мерзкой пародией на гордые и благородные линии Марк IV. Всю ее поверхность покрывали странные символы. Корчившиеся на холсте, словно под слоем краски, оказалось множество мерзких червей. Веспасян понял, что видит перед собой величайшее зло. Оно сияло изнутри черным светом, тайных знаний и вещей, содеянных ради наслаждения, тончайшая тень которого могла бы разорвать человеческую душу на куски. В мире для него не существовало пороков слишком мерзких, чтобы предаться им, глубин слишком мрачных, чтобы пасть в них, удовольствий слишком постыдных, чтобы отдаться им. Лорд-командер молча, не в силах оторваться, смотрел в глаза злу, и оно взирало на него в ответ. Веспасиан чувствовал, как ужас поднимается с холста и медленно вползает вглубь его разума и души, отыскивая тончайшие ростки тьмы, словно рачительный садовод. Ощущение чуждого присутствия понемногу становилось непереносимо ужасным, и гордый Веспасян тяжело рухнул на колени. Сражаясь из последних сил, он все пытался отвести взгляд от пылающего жестокого страстью холста и чудовищной пустоты, скрытой в глазах жуткого двойника Примарха. Он видел в них рождение и смерть вселенных, бесконечный круговорот звездных облаков и осознавал, сколь тщетны попытки его, слабого человека, сопротивляться своим тайным похотям. Губы портрета изогнулись, выпучились, образовав кривую и алчную ухмылку. «Откройся мне!» — казалось, шептали они. «Обнажи передо мной свои темнейшие желания!» Оно обшаривало самые дальние уголки его сущности, проникало повсюду, в поисках тьмы и злобы, горечи и ненависти, зависти и желчи. Но в чистой и светлой душе Веспасяна не нашлось ни единого черного пятна, куда тварь смогла бы запустить свои когти и угнездиться навек. Лорд-командер воспрял. И его сила возросла, смешавшись с гневом. Он отвел взгляд от портрета, ощутив взрыв злобы, последовавший за тем, как чудовище осознало целомудрие своей несостоявшейся жертвы. Веспасиан попытался выхватить меч и располосовать омерзительный холст, но сил твари хватило, чтобы удержать его на месте и запереть в темницу из собственной плоти. «Он не отозвался мне», — с отвращением произнес портрет. «Он бесполезен. Убей его!» «Веспасиан!» очень отчетливо произнес Фулгрим, и лорд-командер готов был поклясться, что примарх назвал его имя «темно-серому клинку». Напрасно пытаясь повернуть голову, Веспасян почувствовал, как острие меча уперлось в его шею. Он попытался закричать, предупредить Феникса о том, что скрывается на портрете под слоем краски, но его горло словно стянуло железным воротником, а язык примерз к небу, скованный ледяным ужасом. «Действие, Веспасян!» «Вернейший путь к наслаждению», — прошептал Фулгрим. «И поэтому тот, кто сковывает себя, ограничивает и не исполняет свои желания, становится чем-то вроде язвы на теле галактики. Ты многого достиг, дружочек, а в будущем оказался бы моей правой рукой, но, увы, только что подписал себе смертный приговор. Ты и подобные тебе чума, грязнящие ряды детей Императора, и я искореню ее». Давление клинка на шее усилилось, его острие пронзило кожу Виспасяна. И к вороту брони побежала теплая струйка крови. «Пожалуйста, не надо!» – прошептал он тише, чем шуршит падающий с дерева последний лист. Не услышав его или не пожелав услышать, Фулгрим одним плавным движением пронзил анафеумом его позвоночник. Меч легко вышел наружу через грудную клетку и остановился, лишь когда золотая рукоять уперлась в затылок Веспасиана.